Дэн Симмонс. Черные холмы. Эта книга посвящается моим родителям, Роберту и Катрин Симмонсом, и родителям моей жены Карен, Верну и Рут Лоджерквистом. Посвящается она также моим братьям, Уэйну и Теду Симмонсом, и брату и сестре Карен, Джиму Лоджерквисту и Салли Лэмп. Но в первую очередь, эта книга посвящается Карен и нашей дочери Джейн Катрин. Они для меня экантге, что означает «Суть всего сущего». «Хесету, митакуае, ойазин». «Быть посему, и да пребудет вечно вся моя родня, вся до единого». 1. На сочной траве. Июнь 1876 года. «Сочная трава» или «Гризи-грасс» — перевод индейского названия реки, которое известна под другим названием Little Big Horn. паха Паха-Сапа резко отдергивает руку, но поздно. Это похоже на атаку гремучей змеи. Призрак умирающего вазикуна перепрыгивает в его пальцы, потом перетекает по руке в грудь. Мальчик в ужасе отскакивает, а призрак огнем опаляет его вены и кости, словно ползучий яд. Дух Вазикуна, доставляя Паха -Сапи боль, прожигает нервы в его руке, а оттуда устремляется в грудь и горло, он колышется и закручивается, как маслянистый густой дым. Паха Сапа чувствует его вкус. Это вкус смерти. Продолжая распространяться, призрак проходит по всему телу паха Сапы, и руки мальчика слабеют, наливаясь свинцом. Призрак Вазикуна наполняет его легкие жуткой расширяющейся вязкой тяжестью, от которой перехватывает дыхание, и паха Сапа вспоминает происшествия своего раннего детства. Он тогда и ходить еще толком не умел, когда чуть не утонул в Тангривер. Но даже невзирая на охвативший его ужас, мальчик, которому еще нет и одиннадцати, чувствует, что это вторжение бесконечно страшнее смерти в реке. «Вот она какая, смерть!» — думает Паха Сапа. «Она прокрадывается в человека через его рот, глаза, ноздри, чтобы похитить его дух» но дух Паха Сапы вовсе не похищен, просто в тело мальчика вселяется чужой дух. Смерть действует тут скорее как ужасный незваный гость, а не как похититель. Паха вскрикивает, словно раненый, и ползет прочь от глазеющего на него трупа, пытается встать, чтобы пуститься на утек, Падает, встает, снова падает и опять пытается отползти от трупа. Он легается, машет руками, хватает ртом в воздух, скатываясь по склону холма. Трава, земля, кактусы, конский навоз, кровь и другие мертвые возичу, в слепой надежде вытряхнуть призрак из своего тела. Но призрак остается в нем и увеличивается в размерах. Пахасап открывает рот, чтобы закричать, но не может выдавить из себя ни звука. Призрак заполняет раскрытый рот паха -сапы, его горло и ноздри, и противиться ему невозможно. Мальчику как будто залили в глотку растопленный беззоний жир. Он не может дышать. Он становится на четвереньке и отряхивается, как больная собака, но никак не может вызвать у себя рвоту. Поле зрения сужается, перед глазами плывут черные точки. Призрак врезается в него как нож, уходит вглубь черепа, проникает в мозг. Пахоса попадает на бок и наталкивается на что-то мягкое. Открыв глаза, он видит прямо перед собой лицо другого мертвого возичу. Этот синий мундир совсем мальчишка. Может, на пять или шесть зим старший Паха Сапы. Мертвый мальчишка Вазикун потерял свою солдатскую шапку, а его коротко подстриженные волосы — рыжего цвета. Паха Сапы впервые в жизни видит рыжие волосы. Кожа мертвого мальчишки бледнее, чем у любого Вазикуна в рассказах, которые слышал Паха Сапа, а маленький нос солдата усеян веснушками. Паха-сапа смутно осознает, что изо рта мертвеца не выходит дыхание, что рот этот открыт мучительно широко, словно в последнем вскрике или в готовности укусить паха -сапу за его перекошенное ужасом лицо, расстояние до которого меньше ладони. Еще он как-то тупо отмечает, что у Вазичу вместо одного глаза кровавая дыра, А другой глаз, открытый и остекленевший, цвета после полуденного неба, которое видит Паха Сапа за маленьким бледным ухом трупа. Пытаясь вдохнуть, паха Сапа смотрит в мертвый глаз, чья голубизна вянет и бледнеет под его взглядом, словно ища какой-то ответ. Черные холмы! Мимо опять проносятся боевые пони. Два из них перепрыгивают через тела Паха Сапа и Вазичу. Но Паха Сапа туманно, отстраненно, осознает, что одна из лошадей остановилась с нее, соскочил воин и присел рядом с ним. Он также туманно и отстраненно чувствует сильную руку у себя на плече, рука переворачивает его на спину. Пони — порода индейских лошадей, выносливые и неприхотливые. Они, несмотря на низкорослость и название, имеют мало общего с тем, что обычно имеется в виду под пони. Тело одноглазого рыжеволосого мальчишки исчезает из поля зрения паха сапы, и теперь он видит присевшего перед ним воина. «Черные холмы! Тебя подстрелили!» Присевший на корточке воин строен. Кожа у него бледнее, чем у большинства лакота, он вступил в схватку голым, как и полагается хейоке. На нем только набедренная повязка и мокасины, волосы заплетены в две длинные косички и украшены одним белым пером. Боевая раскраска тела стройного воина, градины и молнии, что лишь усиливает первое впечатление о нем, будто он и в самом деле живой проводник молнии. Хейока Один из созерцателей видений, защитник воинов, который отваживается стоять между народом паха Сапы, вольными людьми природы, и безграничной яростью существ грома. Моргнув Паха видит камушек в серге человека и узенький, но заметный шрам, протянувшийся назад от левой ноздри, старое ранение, оставленное пулей на излете из ружья одного ревнивого мужа. Из-за этого шрама губы у воина Хейоки чуть вывернуты с левой стороны, что похоже скорее на гримас, чем на улыбку. И Паха Сапа понимает, что перед ним Ташунка Витко, шальной конь. Двоюродный брат старшей жены сильно хромает. Шальной конь, военный вождь Оглала Лакота, возглавивший борьбу индейцев против федеральных властей. Шальной конь был одним из вождей индейцев во время знаменитого сражения на реке Литл бигхорн сочная трава, в июне 1876 года. Впоследствии он был вынужден сдаться федеральным войскам и был смертельно ранен одним из солдат. Считается одним из ведущих деятелей индейского сопротивления 70-х годов XIX -го века. Паха-сапа пытается ответить на вопрос шального коня, но призрак так сильно сдавил его грудь и горло, что изо рта мальчика выходят только сдавленные звуки. До пылающих легких паха-сапы доходит лишь тоненькая струйка воздуха. Он снова пытается заговорить, понимая, что, наверное, похож на рыбу, вытащенную из воды. Рот широко раскрыт, глаза выпучены. Шальной конь издаёт звук то ли презрения то ли отвращение, поднимается и одним ловким движением запрыгивает на спину своего пони, не выпуская ружья из руки, и скачет прочь, а его приверженцы с криками устремляются следом. Паха Сапа заплакал бы, если б мог. Сильно хромает, так гордился, когда всего четырьмя днями ранее в вигваме сидящего быка представлял знаменитого двоюродного брата своей старшей жены приемному сыну, а тут... Такое беспримерное унижение. Сидящий бык, шаман народа Хункапа Лакота Сиу, выступавший в роли военного вождя во время войны, которую вело федеральное правительство с коренным населением Америки, был убит индейским полицейским в резервации «Стоящая скала» во время попытки ареста. По-прежнему, лежа на спине, паха Сапа раскидывает как можно шире руки и ноги. Он потерял мокосины и теперь впивается пальцами ног и рук в землю, как делал сам младенчество, у младенчества, когда к нему пришло первое видение — «коснись земли, чтобы полететь». И сразу же его захлестывают старые ощущения, будто он цепляется за наружную поверхность быстро вращающегося шара, а не лежит на плоской земле, будто небо висит не над ним, а под ним. Амчащееся солнце — всего лишь одно из многих небесных тел, несущихся по небу, как звезды или луна. И с приходом знакомой иллюзии Паха-Сапа начинает дышать глубже. Но то же самое делает и призрак. паха -сапа чувствует, как тот вдыхает и выдыхает глубоко внутри. И с ужасом, от которого холодеет его хребет, Мальчик понимает, что призрак говорит с ним. Или, по меньшей мере, изнутри паха сапы говорит с кем-то. Паха закричал бы, если б мог, но его все еще перегруженные легкие затягивают в себя лишь тонкую струйку воздуха. И при этом он слышит, как неспешно и настойчиво призрак нашептывает что-то. Резкие и неразборчивые слова в «чу» резонируют в черепной коробке Паха Сапы, вибрируют в его зубах и костях. Пахасапа не понимает ни одного слова. Он прижимает ладони к ушам, но внутренние шипения и шепот не прекращаются. Вокруг него, пробираясь среди мертвецов, двигаются новые фигуры. Паха Сапа слышит трели женских голосов. Это женщины Лакота, и он с невероятным усилием переворачивается на живот и поднимается на колени. Он опозорил себя и своего дядю-отца перед шальным конем, но когда здесь женщины, он не может позволить себе лежать, словно он тоже мертвец. Встав. Паха Сапа видит, что напугал ближайшую из женщин. Он знает ее. Это Хунгпапа по имени Орлиная одежда. Он видел, как она сегодня пристрелила черного разведчика Вазикуна по имени Сосок, которого сидящий бык называл своим другом. Женщина в испуге поднимает тот же тяжелый кавалерийский пистолет Вазичу, из которого убила черного разведчика. Поднимает его обеими руками, целится паха сапи в грудь с расстояния всего 10 футов и нажимает спусковой крючок. Боек либо дает осечку, либо в патроннике нет патрона. Пахасапа на нетвердых ногах делает несколько шагов в ее направлении, но орлиная одежда и три другие женщины вскрикивают и бросаются прочь, быстро исчезая в облаках пыли и порохового дыма, все еще ползущих по склону холма. Пахасапа опускает глаза и видит, что он почти весь, с головы до ног в крови, в крови его убитой кобылы крови призрака Вазикуна и других трупов, как человеческих, так и лошадиных, по которым он летел, на которых лежал. Паха Сапо знает, что должен делать. Он должен вернуться к трупу Вазикуна, над которым совершил деяние славы, и каким-то образом убедить призрака вернуться обратно в свое тело. Понятие деяния славы» распространено среди индейцев великих равнин и подразумевает отважный поступок на поле боя, например, удар, нанесенный врагу. Самым отважным считается прикосновение к врагу голой рукой, луком или специальным жезлом. Не менее отважным считается прикосновение к первому убитому врагу. Деяния славы включают также похищение вражеского оружия или коня, привязанного рядом с вигвамом, Индейцы вели зачет деяний славы после сражения. За каждое на жезл славы наносилась зарубка или к жезлу привязывалось орлиное перо. Задыхаясь, все еще не в состоянии махнуть едва видимым в дыму воинам или окликнуть их, скачущих в пыли на своих пони, паха сапа карабкается вверх к мертвецу, лежащему среди мертвецов. Сражение снова смещается на юг, пыль и пороховой дым понемногу рассеиваются, уносимые легеньким вечерним ветерком, переваливающим через вершину холма. Высокие травы колышутся и шуршат, когда ветер прикасается к ним. И Паха Сапа видит, что перед ним лежит около сорока мертвых лошадей в Азичу. Похоже, что большинство из них пристрелены самими синими мундирами. Тел чу приблизительно столько же, сколько и тел мертвых лошадей, но мертвых солдат раздели женщины Лакота, и теперь те выделяются на склоне холма, словно белые речные камни на фоне коричневой земли, залитой кровью зеленой травы и более темных оттенков разорванного конского мяса. Паха Сапа перешагивает через человека, скальпированная голова которого раздавлена почти в лепешку. Сгустки мозга повисли на высокой траве, которую колышет вечерний ветерок. Воины, или, что вероятнее, женщины, вырезали глаза и язык мертвеца, перерезали ему горло. Его живот вскрыт, и внутренности вывалились, словно у забитого на охоте бизона, а склизлые пряди серых кишок вьются и колышутся, как переливающийся мертвый гремучий змеи в окровавленной траве. И ещё Паха-Сапа отмечает, что женщины отрезали у человека се и яйца. Кто-то стрелял из лука во вскрытое тело Вазикуна, и его почки, легкие и печень многократно пробиты. Сердце у мертвеца отсутствует. Паха-Сапа с трудом карабкается вверх по склону. Белые тела повсюду, они распростёрлись там, где упали. Многие из них рассечены на куски, большинство искалеченных и лежат среди громадных кровавых разводов или на собственных мертвых конях, но он не может найти того вазикуна, чей призрак теперь дышит и шепчет глубоко в нем. Он понимает, что в лучшем случае пребывал в полубессознательном состоянии, а потому с того момента, когда он совершал деяния славы над этим человеком, Возможно, прошло больше времени, чем ему кажется. Кто-то, может быть, какой-нибудь оставшийся в живых возичу, унес тело с поля боя, в особенности, если мертвец был офицером, и тогда пах Сапа может никогда не избавиться от призрака. Он уже почти уверовал, что того мертвеца нет среди десятков других тел на кровавом поле, Но тут видит высокий голый лоб Вазикуна, торчащий среди груды белых тел. Раздетое тело полусидит, припав к другим обнаженным Вазичу. Какая-то женщина или воин располосовали его правое бедро, как это делают лакота с телами мёртвых врагов. Но скальпа с него не сняли. Паха Сапа тупо смотрит на залысины, на светлые, коротко подстриженные волосы, и понимает, что скальп просто не стоил того, чтобы его снимать. Волосы мертвеца очень светлые, то ли рыжеватые, то ли желтоватые. Неужели это длинный волос? Неужели паха сапа несет теперь в себе словно жуткий плод призрак длинного волоса? Это кажется невероятным. Какие-нибудь воины Лакота или Шаенна наверняка узнали бы своего старого врага и сильнее надругались бы над его телом или воздали бы ему большие почести, чем получил этот фактически оставшийся незамеченным мертвец. Кто-то, вероятно, женщина, пронзил тело стрелой высоко над обвислым в смерти, навсегда теперь опавшим белым се». Паха Сапа опускается на колени, чувствуя, как ему в кожу впиваются отстреленные гильзы. Наклоняется вперед, обеими руками упирается в белую грудь Вазикуна, располагая ладони вблизи большой рваной раны, в том месте, где с левой стороны вошла первая пуля. Вторая, куда более опасная рана, высоко на бледном левом виске человека, похожа на простую круглую дыру. Веки мертвеца опущены, глаза почти закрыты, словно во сне, и под удивительно пушистыми ресницами видны лишь тонюсенькие полумесяцы белков. Этот вазикун, в отличие от многих других, кажется спокойным, почти умиротворенным. Паха -сапа тоже закрывает глаза, он с трудом выдыхает слова, надеясь, что они подходят для ритуала. «Призрак изыди! «Призрак, оставь моё тело!» Паха -сапа повторяет эти судорожные заклинания, давя на грудь мертвеца. Он молится шести пращурам о том, чтобы давление повело призрака по его руке и пальцам назад в холодное белое тело. Рот Вазикуна открывается, и мертвец протяжно удовлетворенно рыгает. Паха в ужасе отдергивает руки. Призрак словно смеется над ним из своего безопасного гнезда внутри мозга паха сапы, но потом мальчик понимает, что он просто выдавил последние пузырьки воздуха из кишечника, чрева или легких, мертвого вазикуна. Тело паха сапы сотрясается. Он снова упирается руками в холодную плоть, но без всякого проку. Призрак не уходит. Он обосновался в теплом, живом, дышащем теле паха Сапы и не собирается возвращаться в пустой сосуд, который лежит теперь среди таких же пустых сосудов его мертвых друзей. Рыдая, десятилетний паха Сапа, который всего час назад считал себя мужчиной, снова становится ребенком, отползает от груды тел падает на землю и сворачивается, как неродившееся существо. Теперь он способен только сосать палец и плакать, скорчившись между закоченевших ног мертвого кавалерийского коня. Солнце красным шаром спускается по пыльному небу к западным горам. Его алый цвет превращает небеса в отражение кровавой земли под ними. Призрак продолжает шептать и бубнить внутри мозга паха сапы, и мальчик соскальзывает в некое состояние изнеможения, почти в сон. Шепот и бубнёж призрака продолжаются, когда вскоре после захода солнца сильно хромает, находит паха сапу и уносит его, так еще и не пришедшего в сознание, назад в скорбящую и празднующую деревню Лакота расположенную внизу в долине.